Мария, Мария, открывай Кто там? Это я, твой муж Азоньо Ага, пришел наконец-то, да? Семь дней тебя не было Вот тебе, негодяй Ой, блин, ну как, это ж больно Не надо меня бить Потому что я один из величайших умов современности Что ты несешь, негодяй? Где ты был семь дней? Я работал Я совершенно... Нет Я совершил величайшее научное открытие Я открыл формулу счастья Скоро мне дадут какую-нибудь премию мию ими никого не будь. Я не верю тебе, негодяй! А, а, а что за формула? Ну-ка, расскажи! Секундочку. Я записал вот здесь, на салфетке. Так вот. Три раза по 100 грамм текилы в течение 10 минут. Потом три минуты раскачивания на стуле. Потом еще три по сто текилы с пятиминутными перерывами на рассказывание анекдотов. Потом восемь с половиной минут на курение сигары. И сразу после этого шесть текил без никакого перерыва. И счастье наступает гарантированно. Да? да? А почему тебя видели все эти дни с какой-то крашеной бандинкой? Это Люсия. Она участница эксперимента. Это составляющая моей формулы. Какая составляющая? Очень важная. Это переменная. y. Причем, как выяснилось, достаточно постоянная. Кстати, ни Виктория, ни Маргарита на рули Грика не подходят. Я пробовал. А зачем ты ставил эксперимент сразу на себе? Попробовал бы его на мышах или обезьянах? Ну, ну, во-первых, Люсия бы не согласилась. А во-вторых, жалко же, сука, кила обезьянам. Мария, я рискал жизнью ради науки, а ты меня скалкой. Прости, Антонио. Mm. Мой Эйнштейн, мой Лобачевский, мой судья Ковалевская, мой супруги Кюри. Да. Знаешь, я тоже хочу испытать на себе действие этой формулы. Нет, Мария, эта формула только для мужчин. Ну, а для женщин же И, есть какая-то формула? Да. Для женщин есть другая формула счастья. Готовить, убирать, стирать белье, рожать и воспитывать детей. Ходить в магазин и выбрасывать мусор. Вот так вот. Ой, Антонио, так получается, что я всегда была счастлива? Еще бы. С таким мужем. В общем, я пойду посплю. А ты иди на кухню, Мария, и будь счастлива. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение.